Вместе с императором к храму неба. Сильно упрощая сложную космогоническую систему китайцев, скажем, что по их древним воззрениям, Вселенная считалась устойчивой и гармоничной. Над ней господствует круглое безграничное небо, а под ним простирается квадратная земля. В центре земли и расположился Китай, Поднебесная или Срединная империя. От взаимосвязи светлого небесного начала Янь и темного земного Инь произошли все предметы и явления. Союзом Янь и Инь в природе и жизни порождены движение и покой, свет и тьма, тепло и холод, добро и зло, а также пять элементов стихий земля, вода, огонь, дерево и металл. В свою очередь их взаимодействие создало в природе многообразие явлений и предметов, а также пять частей человеческого тела, пять внутренних частей человеческого организма, пять состояний погоды, пять вкусов и пять цветов. В древнем и средневековом Китае большое значение предавали жертвоприношениям. Это было связано с древнейшими религиозными обрядами китайцев, почитавших небо и землю как дарителей урожая. Священным правом совершать жертвоприношения обладали только императоры, сыновья неба. Вот для этого священного ритуала и был построен в 1420 году храм неба, который впоследствии неоднократно перестраивался и достраивался. Два раза в год император покидал свой дворец, чтобы отправиться на богослужение в храм неба, который располагался на южной окраине Пекина. Он был построен за городской стеной, в уединенном и тихом месте, вдалеке от суеты, так как считалось, что его окраинное положение способствует более спокойному общению императора с небом. Как и всякое крупное сооружение той эпохи, Храм Неба представлял собой целый комплекс сооружений, дворов, храмов и зеленых насаждений, раскинувшихся на территории в 280 гектаров. Это целый мир, таинственный и отделенный от города двумя рядами глухих стен, окрашенных в красный цвет. Прямоугольные элементы в планировке ансамбля храма сочетаются с круглыми, даже прямоугольные на юге форма участка переходит на сквере в закругленную. Круглые элементы традиционно символизировали в Древнем Китае небо, а прямоугольные были символами земли. Культовые здания храма изолированы друг от друга и соединяются только лентой широкой дороги. Отправимся же и мы вслед за императором по этой дороге. Жертвоприношения совершались по весьма сложному ритуалу. Отправляясь из дворца в запретном городе в храм Неба, императоры не должны были касаться ногами земли, и они ее действительно не касались. Их несли в паланкине над ступенями мраморной лестницы, обрамленной изваяниями драконов. Несущие паланкин слуги сходили по ступеням из простого камня. Местность вокруг храма Неба была низкой и заболоченной, и на пути следования императора к храму возвели каменный небесный мост. Моста давным-давно нет, но и поныне к храму ведет широкая дорога. Храмовый комплекс окружен двумя стенами. Внешняя стена окружает всю территорию. Внутренняя построена вокруг культовых зданий. Сразу за воротами внешней стены начинается густой лес из могучих темно-зеленых кипарисов и кедров, сквозь который пролегает прямая, вымощенная камнем дорога. Уже само шествие к храмовым сооружениям по темному хвойному лесу создавало торжественное настроение. Главные парадные сооружения всего храмового комплекса — это храм богатого урожая, храм небесного величия и алтарь неба, расположенные по прямой оси с севера на юг в пределах внутренних стен. В пределах внешних стен — находились служебные помещения, зал Великого Неба, шэнчу, кухня для небожителей, павильон для закалывания жертвенных животных и дворец Джайгун. В этом дворце император накануне молебствования постился, переодевался в ритуальные одежды и совершал священное омовение. Пространственная расстановка Всех храмовых сооружений тоже пронизано символикой. Например, приподнятая над землей, торжественная в своей приподнятости и примизне, и выложенная ровными светлыми плитами, 600-метровая дорога духов соединяет все три храмовых сооружения, указывая на их магическую числовую связь. Число 3 — магический знак неба. Сама же Аллея олицетворялась образом Дао, который пронизывает Все средневековое китайское искусство. Это образ пути Вселенной. Первое сооружение на этой дороге духов, храм богатого урожая, помещается посреди мощенной камнями просторной квадратной площади, на которой он высится, как сияющий остроконечный холм. Основанием ему служит высокая и очень широкая внизу круглая мраморная терраса с белыми резными перилами, которая сама состоит из трех ярусов, расположенных концентрическими кругами друг над другом. Восемь широких лестниц с резными пандусами радиусами устремляются к храму. Он тоже окружен стеной, но уже квадратной. Синяя, сверкающая в лучах солнца черепица покрывает его трехъярусную крышу. Ее поддерживают 28 гигантских колонн, покрытых красным лаком, цвет брачного союза неба и земли, и рельефным золотым орнаментом. Сам храм поначалу не кажется очень большим, высота его 38 метров, диаметр 30 метров. Но размеры внутреннего зала просто потрясают. Четыре средние колонны, каждая высотой почти 20 метров, называются колоннами драконьего колодца. Колонны символизирует 28 созвездий, почитавшихся в Китае священными. Кессоны купола заполнены золотыми фигурами драконов, играющих в облаках и олицетворяющих водную стихию. Над ними парит излучающее сияние большой золотой дракон, играющий жемчужными символами молнии и грозы. Так выражено соединение неба и земли посредством дождя. В храме богатого урожая происходили моления о неспослании дождя и хорошем урожае. В нем нет ни алтаря, ни статуй. Сакральные места определяются самим пространством, а также архитектурными и орнаментальными формами. Человек, находящийся в храме, как бы непосредственно общается с небом.